Глава 31. Улицы напоминали мне о ней. Теперь я понимал, что никогда не сумею вернуться к обычной нормальной жизни, если не составлю план действий, чтобы ее забыть. Даже самые рассеянные сотрудники Сатсата замечали, какая черная тоска обуяла их молодого директора. Мать твое дело пыталась расспросить меня, решив, что мы поссорились с Сибель во время редких ужинов всей семьей даже отец просил меня не пить много. Недоумение и огорчение Сибель усиливались параллельно моей боли, и все приближало меня к срыву, которого боялся я сам. Мне было страшно потерять поддержку своей невесты, столь необходимую для спасения, и оказаться полностью поверженным. Сделав над собой усилие, Я запретил себе бывать в Доме Милосердия. Устанавливать запреты мне было не привыкать и раньше, как самому же и обходить их. Например, якобы для покупки цветов Сибель заглядывал в район, где располагался бутик шан -Залезе. Теперь же я решил принять ряд более строгих мер и стереть с карты, хранившейся у меня в голове, некоторые улицы и адреса, где я прежде проводил большую часть времени. Представляю новую карту Нишанташи, придуманную мною в те дни. Ее я старался придерживать со всеми правдами и неправдами. Часть улиц закрашены красным, по ним мне ходить строго-настрого запрещено. Перекресток проспектов Валиканак -э и недалеко от которого находился бутик Шанзелезе, сам проспект Швикее, где стоял Дом Милосердия, Угол между полицейским участком и лавкой Алладдина я окрасил красным. Кроме того, запретил себе ходить по проспекту Абди и Пикчи, который тогда назывался проспектом Эмляк, по улице, позже известной как проспект джаля Салика, который обитатели не шанташи нарекли улицей полицейского участка, по улице Куилубастан, где жила Фюсон, и по всем вокруг, их я тоже отметил красным цветом. Другие улицы получились оранжевыми. Это означало, что здесь, забывшись, можно вдруг предаться воспоминаниям. Поэтому на оранжевой улице я позволял себе заходить лишь иногда, в случае крайней необходимости, и только на несколько минут, в чем если до этого не пил. Наш дом и мечеть Ташелькие находились как раз на улице оранжевого цвета. На улицах, помеченных желтым, также надо было сохранять бдительность. Там тоже пряталось полно ловушек. Будивших опасные воспоминания, от которых мне делалось только больнее. Например, желтым были отмечены пути отца сад в дом милосердия, или дорога, по которой Фюсун ходил из шанс залезать к себе. На желтой улице мне дозволялось наведываться, но и здесь нужно было оставаться внимательным. Я отметил на карте множество и других мест, связанных с нашей стремительной связью, вплоть до пустыря, на котором. Когда-то давно зарезали барана, или у глаз, которого я смотрел на Фисун, когда она была на похоронах во дворе мечети. Я старался всегда мысленно держать эту карту под рукой, по красным улицам никогда не ходил, и верил, что только так смогу со временем излечиться от болезни, что зовется любовью.